А население его чрезвычайно велико. Правит же в нем царь, которого можно назвать идеальным повелителем. Он обладатель более чем тысячи слонов. Поистине истине город Миджая не имеет себе равных во всем свете. О его прошлом и таинственной истории известно очень мало. Мы знаем, что время его расцвета, которое пришлось на XIV век, закончилось в 1565 году, после того, как город пал жертвой мародерствующей армии мусульманских захватчиков. Хотя Винджайя Нагара имела огромное культурное и политическое значение, лишь немногие археологи и историки удосужились побывать в нем. Тайна его возникновения теряется во тьме веков. Некогда он был обнесен поистине громадной городской стеной, масштабы которой и сегодня вызывают почтительное изумление. Колоссальные каменные монолиты пригнаны друг к другу с точностью до миллиметра. В этом отношении они не уступают кладкам до исторических городов Южной Америки, руины которых сохранились в Перу и Боливии, или Турции. Быть может, и тут, и там поработали одни и те же зодчи. А может быть, в Индии, как и в Турции, и в Перу, и в Боливии строительными работами руководили те же самые небесные учителя? Именно здесь, в этом таинственном городе, некогда встретились боги и цари. Город этот, как показывают данные археологических раскопок, по весенне был городом не только царей, но и богов. Поэтому здесь не существует никакой разницы между постройками светского и религиозного назначения. Ибо цари и все хозяйство царей находились в постоянном контакте с богами пишет Джон фриц и Джордж Митчелл в своем классическом труде Город победы. Предание о происхождении города носит весьма скудный характер. Важную роль в них играет один из главных богов индийского пантеона, Шива. Молодая прекрасная дева по имени Пампа постоянно приносила жертвы Шиве. В конце концов, она стала супругой Шивы, которой в местной традиции именуется Верупакша. В церемонии бракосочетания принимали участие мудрецы и боги, что совсем не удивительно, учитывая высокое положение жениха в иерархии богов древней Индии. Раскопки которых не было. Эту знаменитую свадьбу в Индии вспоминают и сегодня в особом храме Вирупакши в Хампи. Чтобы принять участие в церемониях в честь этого брака Шивы, устраиваемых каждый год в самом начале весны, сюда стекаются многие тысячи паломников. Никто не знает, когда эти церемонии были проведены впервые. Они, несомненно, относятся к одним из наиболее устойчивых ритуалов в религиозной жизни той эпохи, когда Вельджая Нагара еще был цветущей столицей. Первые правители Вельджая Нагары почитали Верупакшу, то есть Шиву, как великого бога-защитника их города покровителя, божественное имя которого упоминается в древнейших надписях. На рубеже 19 и 20 веков Виджая Нагара на короткое время привлек себе пристальное внимание, и интерес к нему проявляли не только археологи. Виновницей этого была книга Роберта Сьюэла «Забытая империя», вышедшая в свет в 1900 году